Событие двадцать восьмое. Петр Дмитриевич Пожарский перед тем, как посетить химиков, заехал к механикам. Народ бился над паровиком, в е р н е е над коробкой передач. Почему бился, князь понял сразу: такой науки, как теоретическая механика, еще не существует, и тем более не существует сопромата. Никто не знает, как рассчитать необходимое количество зубьев на шестернях и как рассчитать размеры самой шестерни. Даже подключившийся к механикам англичанин Уильям Отред, автор книги по конструированию часов, сильно не помог. Генерал Афанасьев тоже не заканчивал технического вуза, и оба сына учились в юридических институтах. Один единственный технарь из большого семейства Афанасьевых была жена младшего сына Катерина. Она уже после того, как вышла замуж, поступила в институт, и так как жили все в одном доме, То ф а н а с и Ивановичу пришлось наблюдать, как Катя чертит и рассчитывает редуктор. До слез доходило. Понятно, что ничего из р а с ч е т о в генерал не запомнил. Только несколько разговоров за столом и шутку сдал с о п р о м а т Можешь жениться. Все, что пытался вспомнить сейчас Петр, свелось к паре простых истин: количество зубьев и размеры шестерен зависят от нагрузки, и что там есть коэффициент запаса прочности. Только вот Как все это считается? Петр рассказал это собравшимся вокруг него немцам, среди которых немцев и не было. Были чехи, голландцы, французы и англичанин, плюс несколько русских парнишек. Стали обсуждать. Но ничем он тут им помочь не мог. Пришлось вырвать из этого симпозиума Йостаберге и протянуть ему эскизы металлических патронов и отдельно капсулей. Чех внимательно это рассмотрел и задал правильные вопросы. Из чего делать лучше, из меди или из бронзы? Толщина стенки, как извлекать из ствола? А на самом деле, что лучше, патрон с толстой стенкой или с тонкой? Наверное, все же толстый. Это в двадцатом веке патрон разовый, выстрелил и потом гильза в лучшем случае попадает в переплавку. Сейчас же ее надо вытачивать на токарном станке, затрачивая кучу времени. Поэтому гильза будет многоразовая. Сделайте с толщиной стенки 2 миллиметра и 3 миллиметра. Испытаем и определим, какая лучше. И главное, ест, начинайте строить токарный станок, а лучше два сразу, которые будут выпускать только эти бронзовы е цилиндрики. Их много понадобится. Химики сидели в общем зале новой лаборатории и ждали. Стало их значительно больше. Кван Бодлю, Жану р е и Агану Глауберу и Пантелею ф о м и н у добавились Ян б а п т и с т а Ван г е л ь м о н т с сыном. Самое интересное, что именно этот девятилетний мальчик Франциск Меркури, й по словам Глаубера, и помог получить нитроглицерин. Он предложил колбу охлаждать снегом. До этого, кроме пожаров и взрывов, ничего не получали. Оказалось, что разделение с р е д происходит без эксцессов при температуре близкой к нулю градусов. Кроме голландца было и еще прибавление. д в о е русских юношей завербовал младший Фамин. Замечательное все же семейство. Пантелей привел Андрея Козлова и его младшего брата Фрола. Молодые люди пока только учились, но учились, как сказал ж а н р е как одержимые. Андрей был инвалид. В детстве сломал ногу, и она срослась очень неправильно. Парень сильно хромал. Он учился в пятом классе, а погодок Фрол в четвертом. А все вечера проводили братья в лаборатории. Петр спросил у старшего в этом коллективе Йозефа Марка Ван Бодля. Не нужно ли вообще открыть химическую школу для всех желающих? Давайте со следующего года. Потупился бывший алхимик. Времени не хватает, да мы и сами еще толком ничего не знаем. Хорошо, согласился Пожарский и увидел еще одно незнакомое лицо. А это кто? Это Иоганн Краузе. Теперь у нас два Иоганна. Представил высокого молодого блондина Ван Бодель. Ты химик? спросил новенького Петр. Я в рейтарах служил, но у меня открылась грудная жаба, пришлось искать другую работу. Отец у меня был горным мастером, часто разные камни в дом приносил, я с детства с ними возился, все хотел из них серебро получить. Усмехнулся немец. Грудная жаба? Повезло тебе и о г а н Как следующий приступ начнется, ты прими маленькую капельку этого взрывчатого вещества нитроглицерина, только. совсем маленькую и с м е ш а н н у ю с мелом. Так я же взорвусь! отшатнулся к р а у з е Ну, если совсем маленькую и в смеси с мелом, то, наверное, не взорвётся? Наморщился второй иоганн. Вы опыт проведите. Температура человека 36,6 градуса. Поместите эту капельку смешанную с разными наполнителями в воду с такой температурой. Если не взорвётся, то дайте при приступе вашему товарищу, посоветовал пожарский. И вдруг его торкнуло. А из каких камней ты в детстве пытался серебро получить? И где жил? В Саксонии орудуты горняки наши называли ложным серебром или кобальдом по имени вселившегося в него горного духа. Охотно пояснил немец. Стоп. Много ли этого ложного серебра в ваших местах? И что с ним делают, когда находят? Кто же не слышал в двадцатом веке название металла кобальта? И что из него делают темно-синюю краску? Да хватает! Раньше-то отец рассказывал, что пытались, как и я, расплавить кобальт этот, но кузнецы при этом травились. Теперь уже научились различать и просто руду эту обманчивую выбрасывают. Еще ведь одна обманка есть в горах наших. Кобферникель называется, что значит медный дьявол. Руда это красноватого цвета, почти как медная руда. Но выплавить из нее медь не получается. Старики говорят, что это происки злого духа гор нике. Немец попался разговорчивый. Он даже не представлял, как его судьба изменится через минуту. Значит, кобальт и никель. Давай, Иоганн, мы так поступим. Ты человек больной, и отправлять тебя в Саксонию я не стану. Тем более там война, наверное, идет. Как называется город или поселок, откуда ты? Аннаберг-Бухольц – это шахтерский городок в рудных горах, рядом с границей Богемии. Есть там люди, которым ты можешь написать письмо. Петр все соображал, как эти камни сюда доставить. Брат старший в шахтах работает, отца нашего завалило в шахте, горный газ взорвался, а брат три года назад жив был. Да два сына его тоже уже в шахте работают. Не человек, а Википедия отвечает на вопросы, даже которые еще не задали. В общем так и Аган. Пиши письмо брату, пусть берет семью и едет сюда, и пусть с собой обе эти руды прихватит. Чем больше, тем лучше. Если нужны деньги для переезда, то подойди завтра же к бароку Бенцону и перескажи ему наш разговор. А если Клаус не захочет уезжать, охладил пыл Пожарского и Аган Крауза. Дурак значит. Ты в письме ему все про Вершилова напиши. Нужен он мне здесь. Богатым купцом его сделаю. Неужели ты Петр Дмитриевич знаешь, как из тех камней серебро получить? Стал догадываться немец. Ты и Оган брату ничего такого не вздумай написать. Нет в тех камнях серебра. Там другой металл. Он для нас важнее серебра. Серебро купцы вон вазами в Вершилова везут. А кобальт и никель — это совсем другое дело. Еще немного пообщавшись с немцем, Пётр наконец дошел и до основной цели визита. Ему показали пропитанный нитроглицерином мел и даже немного повзрывали на улице. Потом разговор перешел на изготовление красок из угля. Что им мог сказать Пожарский? Он где-то в книжках читал, что анилин из угля выделил Глаубер. Вот он Глаубер перед ним. Правда, на двадцать с лишним лет моложе. Еще раз, стоп. Там в этих красках как-то замешан бензол. Бензол жидкость. Кажется, его добывают из коксовых газов. А вот теперь вообще здорово. Нужно срочно изобретать кокс. Ну а газы пусть охладят или в воде растворят. Они ведь химики. Хотя Глаубер все свои открытия сделал с применением азотной кислоты. Вот пусть и обрабатывают все отходы коксового производства кислотами разными. И опять стоп. Сосед по даче, который металлург, как-то принес целую бочку жидкого стекла. Немного и а Фанасью Ивановичу перепало. Зашел разговор и з чего к л е и делают. Оказалось, что делают эту штуку прямо у них в цехе, сплавляя песок с содой. с Сода это натрий д в а О три. Это любой знает. Формула на пачке соды написана, а страдавший в последнее время изжогой генерал ее ложками пил. И делают ее из глауберовой соли. Глауберову соль скара бога сгола. б и ц о е в привез вагон и маленькую тележку. Пусть экспериментируют. Вроде бы ее просто нужно нагреть с углем. Это и надо будет в первую очередь исследовать. Ведь сода нужна и для варки х р у с т а л я Ну и напоследок пусть в мазуте покопаются. Там ведь тоже при к о к с о в а н и и газы выделяются, а еще в мазуте есть парафины. Вот технологию их выделения из нефти бывший генерал точно не знал. Пусть сами ищут. Все это Петр Дмитриевич до самого вечера в т о л к о в ы в а л химикам. Очень удачно он сегодня время провел.